Глава одиннадцатая. Вечерний чай. Увидела и не спросила. Такси Анны подъехало к шлагбауму императорского леса, когда уже стемнело. Сторож вышел встречать ее самолично. — Ты езжай, парень, — сказал он водителю. — Я сам довезу в лучшем виде. — Вы, барышня, налегке, без чемодана? — уточнил он деловито. Удивленная Анна только успела подхватить сумку с ноутбуком и документами. Такси развернулось и уехало в темноту. «А пойдем, красавица, чаю попьем», — неожиданно предложил сторож. Анна не нашла, что возразить, и еще более неожиданно хищно подумала о тетрадочке. «А пойдемте», — в тон ему ответила женщина. Видимо, одичал дядечка один, без напарницы. Сторож усадил Анну за стол, глянул на мониторы камер, убедился, что все хорошо и никому открывать шлагбаум не надо. Взял чайник и пошел набирать воду. В Анну словно вселился бес. Она быстро взяла со стола тетрадку с номерами авто и принялась фотографировать списки с первой страницы. Ей не хватило времени, всего на пару листов. Она надеялась, что сторож еще отлучится, открыть шлагбаум или в туалет. Но тот сидел как приклеенный. Молча пили чай. Сторож вздыхал, предлагал Анне то сахара, то варенья. Беседа не состоялась. Анне так и не удалось доснять тетрадь. Она попробовала расспросить про Наталью Ивановну, но совершенно ясно стало, что сторож ничего о ней не знает. Чай допили. Охранник галантно усадил Анну в местную служебную Ниву и повез домой. — А как же шлагбаум? Кто откроет, если что? — возмутилась ответственная Анна. — Да быстро мы, подождут. Обход у меня. Точнее, объезд. Весело ответил дядечка, хитро улыбнулся и, явно превышая скорость, понесся к дому женщины. «Хорошего вечера, сударыня!» Галантно попрощался сторож у двери Анниного дома. Анна зашла домой включила свет. Она не любила возвращаться одна в темноте. Было неуютно. Иногда ей даже казалось, что в доме кто-то есть. Точнее, кто-то находился, пока ее не было. Она не могла самой себе это не подтвердить, ни опровергнуть. «Стоп!» Остановила она себя. Хорошо бы сейчас ее встречал Егор, а не сторож. Переходя из комнаты в комнату, делая своеобразный приветственный обход, она увидела в окно, что машина сторожа все еще стоит в проеме ее ворот, а сам он как будто бы говорит по телефону. Ей стало спокойнее. Спустя какое-то время она услышала, как машина лихо развернулась и умчалась обратно, к шлагбауму. «Вот хулиганит, пост оставил, скорость нарушил, никакого порядка». Возмущенно подумала Анна, расстроенная тем, что не удалось доснять тетрадку. Скинув в прихожей любимое пальто, Анна уютно разместилась в кресле, достала телефон и начала читать сообщения. Больше всего было в чате элитного поселка. Сообщений было уже десятки, и количество их постоянно нарастало. Переписка, которая началась более двух часов назад, Анна не поверила своим глазам, фразой «Уважаемые соседи, у нас случилось ЧП». Убили женщину в энном доме. Если у кого-то есть информация, сообщите в полицию по номеру. Следующее сообщение — номер, видимо, полиции. Уже приходили ко мне, трэш, жесть, по камерам смотрели, как проникли в дом». Анна быстро пролистывала ленту, ища факты, а не эмоции. Но фактов пока не было. Ей стало жутковато. Если бы она прочитала это в такси, она ни за что на свете не решилась бы одна войти в дом. Спасибо сторожу, который так любезно проводил ее до двери. Была ли это случайность? Анна проверила, закрыла ли она дверь, и решила уже сама позвонить неизвестно куда пропавшему Егору. Однако этого не произошло. Внезапный звонок заставил ее вздрогнуть. «Ура, Катя!» Разговор с девушкой вернул ее к нормальной жизни. Помощница рассказала об успехе на конференции, о том, что уже были звонки и заявки на обучение. И вдруг Анну осенила. «Катя, а твой бойфренд, он же айтишник?» «Почти», — согласилась та. «Он айти-безопасник». «Еще лучше», — решила Анна. «Катя, а может он сделать для меня одну небольшую работу?» «Для вас, Анна Аркадьевна, все что угодно. У них там банда целая, ну, в хорошем смысле. Что Петя сам не сможет сделать, то его друзья сумеют», — уверила Катерина. Через минуту все фото листов тетрадочки перекочевали в Катин WhatsApp. И Анна с чувством выполненного долга отправилась спать. Перед сном она сначала перечитала ужасную переписку об убийстве, но фактов для заключений и размышлений там по-прежнему не было. Анна знала, что опираться на эмоции, тем более чужие, бессмысленно, и решила, что подумает об этом завтра. Тогда по привычке, что уснуть после этого бесконечного дня, насыщенного такими разными событиями, она перечислила, что сделала сегодня. Получился огромный список. Этот замечательный инструмент, присвой себе свой результат, она придумала много лет назад. Если перед сном перечислить все, что сделано за день, от маленьких до больших дел, сразу становишься активным, преуспевающим, результативным и счастливым. Не пробовали?